Издательство «Эксмо». Лидия Давыдова «Замуж за итальянца. Тоскана, еда и гороскопы». Предисловие. «Так что за ворота, Золушки? Я сгораю от любопытства. Это портал». «В смысле? В прямом. Вот представь, живёт себе девушка и всё никак не выйдет замуж». «Такой совершенно случайный пример», — засмеялась Марина. Полина показала язык и продолжила. И тут она узнаёт, что благодаря тому, как встали звёзды и планеты, у неё появляется такой специальный коридор, когда есть шанс встретить своего избранника. Чудеса какие-то. Марина недоверчиво покосилась на Полину. Любой такой портал имеет временные ограничения. Он не может длиться вечно. Полинка, то есть ты хочешь сказать, что у тебя открываются такие ворота? Да, в марте Это даже мой гуру подтвердил, а он, как ты понимаешь, не ошибается. Портал продлится до конца июня. То есть у тебя есть 4 месяца, чтобы выйти замуж, амбициозно. Полина расстегнула ворот рубашки. Но ну почему сразу замуж? Это можно и позже. Мне главное найти того, кто позовёт. Следующие ворота у меня через 5 лет. Сама понимаешь, мне исполнится 40. Хотелось бы пораньше.